59. -е. Всякий раз, когда наш свет проникает в вас, он сталкивается с эманациями тьмы, допущенной вами в себя. Происходит конфликт и борьба. Хорошо, если свет побеждает, а если тьма? Зрячими будьте ко всему, что у вас происходит. Вам надо быть зорче глаз злобных, стерегущих каждое ваше движение. На поворотах уклон и опасность падения. На рубеже событий опасность вдвойне, ибо тьма ненавидит все наше, что в вас. И вы ненавидимы ею. Поймите, как крепко надо сплотиться, чтобы не быть зацепленными тьмою. В этом спасение ваше, иначе тьма расчерзает». темного клубка не распутать. Но сердце спросите свое, что в нем и чему и кому оно отдает предпочтение в данный момент, и помните это всегда. Всякое разделение от тьмы, но во мне единение от света. Что будет, если во время натиска врага воины обратятся друг против друга и бороться друг с другом начнут? Не будет ли это причиной ярого поражения тьмою? Печально видеть, когда силы тратятся на разъединение и утекают обильно, опустошая сокровищницу. Дети мои, если хотите дойти, оставьте и разъединение и отделение. Отделившийся не дойдет, ибо луч мой не светлеет над ним». Силы жизни собрались в едином мощном потоке эволюции, силы смерти и разрушения, во всем, что противодействует ему. Магнетизм созидательных сил будет становиться все напряженнее и мощнее. В орбиту воздействий их войдет все, способное восходить и развиваться. Опустеет лагерь сил темных, тускло им будет. Свет победы наш сияет над миром.